Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 70-я. — Что еще пишет Конрад? — спросил Бурцев. — Вызывают европейских правителей к крестовому походу на восток. Конрад хочет построить орденские замки на русских землях и создать... Э — Эээ, как же он пишет-то? Освальд нахморил лоб, вспоминая. — Защитное порубежье для христианского мира. Во как! А потом Конрад намерен двинуться дальше, на Татра. Так, началось, значит. Не стал выходит Конрад Твинский, ожидая благоприятного момента для осуществления своих наполеоновских планов. Не стал добиваться легитимной власти в Малой Польше, посредством выгодного ордена брака. Но, ну, конечно, князь Казимир-то мёртв. Но видимость легитимности тевтонской власти на удобном приграничном Поздарне можно ведь создать и иначе примеру заставить адглайда подписать нужные бумаги я адглайд аджна коковская жертву ордена святой марии земли своего отца князя лешкобелого или как там ещё составляются такие грамоты сколь бы упрямо не было пленница искусные палачи ордена сумеют её переупрямить урцев аж передернуло при воспоминании о пыточном артефанале брата себастьяна и кто поможет княжне Тuos спор и претензии магистра на малопольские земли. Да никто, мать Адлоиды Промыславы Луцкая, ненавидит собственную дочь. Брат Блеславов Студливы, как и его супруга Кунигунда Венгерская, с головой ушли в религии. Его убог тому же находится под опекой ординского прихосния мазовецкого князя. За сестру малопольских княжны Смамию, повенчанную с венгерским королевичем Кальманом, Тоже надежды мало. Венгрии сейчас отступают под натиском монголов, так что сойдется еще и с тевтонами к ним не с руки. А вот самой Польши не осталось сильных конкурентов, готовых схлестнуться с орденом за краковские земли. Спасшиеся татар местные феодалы не представляют опасности для Конрада Тюринского. И это он прекрасно понимает, а потому больше не намерен нянчиться с пленной княжной и, вероятно, с прочими отпусками Лешко-Белого тоже. Хитроумные, долгосрочные интриги позабыты на более спокойных времен. Обстоятельства внуждают магистр действовать грубо, жестко и быстро, не теряя времени на строительство орденских замков в Малой Польше. Собрать краснолюбивых фанатиков по всему католическому миру, внезапно ударить по разоренным русским князьям и ослабленным в Польше и Венгрии монголам Укрепиться на захваченных землях, продолжать натиск на восток. Да, время интриг прошло, оно и понятно. На геополитической арене появилась новая сила – монгольские орды. Мощь кочевников магистр почувствовал под Лигницей. Наверняка Конрад уже смекнул. Какую угрозу могут представлять для его завоевательных планов пришли и степняки в союзе с утичами, если орден промедлит? Превентивный удар к Хайдухана оказался ощутимым, но он лишь ускорит развитие событий. Крестовый поход, откладывавшийся на долкую перспективу, теперь может начаться в самое ближайшее время. От тягостных мыслей Бурцева отлекла лошадь. Кобылка, устав от неподвижности, начала переминаться, а Освальд всё говорил, вроде бы снова прозвучало имя тевтонского магистра. Что? стрепенул Сабурцев. Поляк усмехнулся. Ох, не рассеянный ты нынче, Вацлав, не дать важную думку, думаешь? Я говорю, жаль, что сам Конрад Тюринский не попался нам в руки. Не доехал он малость до этого леса. Пленные сказали, что магистр с десятком рыцарей ушел за Одру. В Глоговской крепости Конрад сменил лошадей, потом переправился через реку, порушив за собой порог и сейчас движется прямо в Добжинские земли. В мой, между прочим, замок, в Сгужевежу, о как! Какого-то важного узника он там держит, то ли посла, то ли колдуна, никто об этом толком не знает. Видать, большая тайна. Тайны Конрада Тюринского бурцо пока не интересовали. А вот Адлоида, где пленные кифтоны ослён, спросил он. Известно где? Доженец усмешкой махнул в сторону зени на деревьях болтаются. Мы же не дикари и язычники, чтоб полонян с собой пошли утаскать. На месте всех сразу и порешили. А они, как сказали, что Конрад на Глаговской переплаве за отру ушёл, так я осерчал дуже. Служить больше ничего не стал и казалось, перевешал. А тут и дозорный с лесной опушки прискакал. А в вашем приближении, гости дорогие, поведал: "Ну, мы к встрече и подготовились. Вон, видишь, я самолично выехал вас поприветствовать. Много чего порассказывал. Теперь за тобой, Ольфиль, говори, Вассов, куда и зачем путь держите? За магистром Конрадом охотимся, пробурчал он. Нарочитая и искренняя веселость Освальда была ему уже не по душе. Бурцев не удивился, если бы узнал, что вот таким же дурашливым тоном табжинский рыцарь опрашивал пленных тевтонцев, прежде чем их повесить. Вот как? Тобжинец посерьезнел, но недоверие все еще читалось в его взгляде. Именно так огрызнулся Бурцев. О том, что Конрад переправился через Адру, а мы от самой Клоговской крепости шли по ложному следу, я узнал только что от тебя. Но, возможно, у нас еще есть шанс догнать магистра. У вас? У нас, прищурился Бурцев. У меня и у тебя. Мы ведь можем объединиться. Предлагаю союз, Освальд, ради победы над Кундраном Кюинским. Что скажешь? Думал Освальд долго. Вытянувшееся молчание начинало действовать на нервы. Новгородские дружинники и кочевники позади тихонько переговаривались, цепив пальцы на рукоятях ложных ножных мечей и сабель. Колчаны и кожаные саадаки для луков тоже не были застёгнуты наглухо. Говоришь, нашёл себе новых союзников в Атсла? Добжинец глянул за спину Бурцева, потом в глаза. «Говоришь, татарские сабли тоже могут оказаться полезными?» «Что ж, познакомь нас со своими воинами». Лихой разбойничий посвист взрезал тишину леса. У Бурцева аж уши заложило, лошадка-бурангула ошалела, покатилась назад. Странно было, что свистит не какой-нибудь главарь головорезов, а благородный пан-рыцарь на дорогу выбрали партизан. Несколько всадников позникли у обочины. Кони у осской кавалерии хороши. Не какие-нибудь заморенные крестьянские клячи, а настоящие былые жеребцы, рослые, сильные, видимо, захваченные у тифтонских посланцев. В густой колючей зелени зинника тоже началось шевеление. Вверху показались волчьи шкуры лучников. А вот и сам дядька Адам, хмурый, за роши и из старогоный хвои спустился на землю. А вон там повякивает тихим мачугой в бысла. Поздравьком орженосцем, даже рыцарский конь кажется ослёнком Санчо Панса. Микрофона был Махмутов Гнеий.